Поклятая душа, навечно заключенная в покрытом броней саркофаге. Никогда больше не испытать восторга от убийства, не почувствовать, как поет кровь в твоих венах, когда ты забираешь чужую жизнь, а чужая плоть становится добычей твоей. Такая судьба сулила только горе и страдания. Неудивительно поэтому, что некогда разумное существо, помещенное в оболочку дредноута и приговоренное к вечности в ее холодных железных стенах, неизбежно погружалось во мрак безумия. Эти лишенные разума машины войны, по крайней мере, находили в безумии свое спасение. Для самого же Форикса убийство давно уже перестало быть источником радости десять тысяч лет безжалостной войны достаточный срок чтобы познать во всей ее мрачной полноте человеческую способность нести жестокость и смерть за всю свою долгую жизнь ему доводилось бесчисленное количество раз стрелять рубить пытать душить ломать забивать до смерти и расчленять своих жертв и его память не сохранила воспоминаний ни об одной из них каждая новая смерть терялась в бесконечной череде террора ставшего его работы Чувства притупились, а битва уже не вызывала, как раньше, очищающего душу наслаждения. Еще раздавались единичные выстрелы, но последние очаги сопротивления гасли один за другим. Воины-полукровки зачищали развалины бункера от остатков имперских сил, и хотя Форекс считал, что Хансю навсегда опорочен своим происхождением, он не мог не признать его компетентность как командира. Более того, Ханьсю все еще верил в мечту Хоруса объединить человечество под знаменем непобедимых сил хаоса. Некоторое время Форикс наблюдал, как мечется крагер сгорая от желания выпустить свою ярость на волю. Нетерпеливость коллеги уже давно перестала злить Форикса и теперь вызывала только раздражение. крагер был опытным убийцей, десять тысячелетий сражавшимся с врагами кузнеца Вейны. Но ему не хватало мудрости, которая должна была бы прийти за столько веков битвы и отчаяния. В отличие от Хансю, Крагер давно уже не задумывался о благе человечества. Он дрался и залочности, любви к смерти, и желания отомстить тем, кто так давно нанес железным воинам жестокое поражение. А что он сам, Форикс уже не помнил, за что бьется, и знал лишь, что это единственное, что он умеет делать. Он был обречен с того момента, как решил нарушить клятвы верности императору. С тех пор все прочие пути для него были закрыты. Его воины сомкнутыми рядами выстроились за ним, готовые приступить к обширной операции по доставке с орбиты материально-технического обеспечения в виде десятков тысяч невольников, рабочих, солдат и военных машин. За века, прошедшие со дня предательства на Терре, Форикс провел сотни таких операций и мог доставить на место и подготовить к бою тысячи людей за менее чем пять часов. До тех пор, пока не прибудут титаны, массивная конструкция башни была неуязвима, а кузнец войны ясно дал понять Фориксу, что быстрота должна стать ключом к этой кампании. Пока башня не окажется в их руках, нельзя было рисковать, переводя тяжелые грузовые корабли и пехотные транспорты на низкую орбиту. Вполне вероятно, в горах были спрятаны торпедные шахты или орбитальные батареи, установленные там как раз для того, чтобы сбивать столь лакомые мишени. Как только Крагер захватит башню, можно начинать высадку. А затем этот мир охватит пламя На глазах у Крагера Дредноут сорвал погнутую дверь с петель и отшвырнул прочь тяжелый кусок металла. Безумный вой машины эхом прогрохотал по всему космопорту, когда хранители Дредноута оттащили массивную тушу в сторону от прохода с низким потолком, ведущего внутрь башни. Зарычав, Крагер проломился сквозь остатки бронированной двери, чувствуя, как возбуждение заставляет кровь быстрее струиться в вен. Жажда убийства стала почти невыносимой, а бесконечные препятствия на пути к башне только еще больше разожгли его ярость. Следом за ним, крича и ревя, устремилась волна облаченных в доспехи воинов, несущих смерть в последний оплот имперской обороны. Вспышки лазерных выстрелов сверкали вокруг, но даже прямые попадания, рикошетившие от доспеха, не могли остановить его. Внутреннее помещение башни защищало около 50 человек. Жалкие трусы, молившие о невозможном спасении, пока их товарищей снаружи беспощадно уничтожали. Атака Краагера была нацелена прямо в сердце обороны, в то время как железные воины, вооруженные тяжелыми болтерами, заняли позиции по обе стороны у входа в башню, откуда горгульи пасти их стволов теперь выплевывали очередь выстрелов по баррикадам защитников. Всего пять размашистых шагов понадобилось Крагеру, чтобы оказаться среди имперских солдат, теперь падавших от каждого взмаха его меча. Кровавые струи забрызгали стены, от которых эхом отражались крики ужаса при виде железных воинов, убивавших любого, кто посмел встать у них на пути. Битва была неравной, и Крагер зарычал от досады, высвобождая меч из тела последнего поверженного солдата. Расправляться с подобными слабаками было просто неспортивно. Жители Империума стали слишком изниженными. Ни один из солдат, оборонявших башню, не смог бы с честью выстоять в последнем бою на стенах тыр. Крагер встряхнул головой, прогоняя старые воспоминания. Битва, развернувшаяся здесь и сейчас, еще не закончилась. Сидя на своем посту у мониторов, адепт Цицерин готовился к смерти. Из динамиков ВОКС-сети слышались крики гибнущих людей, и Цицерин чувствовал, как его вновь охватывает ужас, жгучий и удушливый. Дрожь в руках невозможно было унять, а ноги отказывались повиноваться. «Он умрет!» Логические стеки в его технически усовершенствованном мозгу предсказывали единственный возможный исход, и им было все равно, насколько горячо он молился. Весь персонал контрольного пункта сбился в тесную, дрожащую группу в дальнем конце комнаты. Люди держались друг за друга, чувствуя приближение смерти. Особняком стоял только Ковал Перонус. Вооружившись двумя лаз он нацелил их на дверь. Цицерин не питал никаких иллюзий насчет прочности двери и был до глубины души поражен решимостью, читавшейся в лице его подчиненного. Внезапно оглушительные крики и рокот битвы внизу стихли, и Цицерин понял, что все имперские солдаты мертвы. Странно, совсем недавно он мнил себя в полной безопасности, и вот в один миг эта уверенность обратилась в ничто. На лбу Перонуса выступили капли пота, под скулами заходили жвуки, а руки едва заметно дрожали. Несмотря на страх, этот человек решил не отступать, даже зная, что победа невозможна. Цицерину не нужно было быть военным, чтобы распознать в нем истинное мужество. Цицерин заставил свое нежелающее слушаться тело подняться и встал рядом с Перунусом. Может быть, ему и предстояло вскоре погибнуть, но как адепт бога машин, он погибнет стоя, не склонившись перед врагом. Заметив рядом с собой Цицерина, Ковал еле заметно улыбнулся, коротким кивком выразив благодарность начальнику за поддержку. Он протянул один из пистолетов Цицерину. «Вы когда-нибудь стреляли из такого по-настоящему противнику?» Цицерин покачал головой «Я пятьдесят лет контролировал производство на оружейном заводе на Грифоне-5, но ни разу не опробовал их продукцию в деле». Горло неожиданно пересохло. Это было самое длинное предложение из всех, что он когда-либо говорил своим подчиненным. «Ничего сложного. Просто наводите на цель и жмете на спусковой крючок», — объяснил Перунус. Я поставил мощность выстрела на максимум, так у нас хотя бы будет шанс ранить одного из этих еретиков. Три, в лучшем случае четыре выстрела. Не позволяйте им пропасть впустую. Цицерин кивнул, слишком напуганный, чтобы говорить. Пистолет оказался тяжелым, смертоносно тяжелым. Пусть приходят, подумал он. Пусть враг придет и обнаружит, что адепт Атольф Цицерин готов к встрече. Пригнувшись, Крагер ждал в конце коридора, ведущего к пункту управления, пока двое железных воинов размещали по центру двери заряды направленного действия. Обернувшись, они кивком предупредили командира и отступили в укрытие, активировав таймеры. Через мгновение заряды взорвались вспышкой ослепительно-белого света. По ту сторону ничто не двигалось. Ни выстрела, ни брошенной гранаты, ни смельчака, решившего погибнуть, сохранив хотя бы остатки чести. И лишившись возможности добиться славы в честном бою, Крагер в ярости проломил себе путь сквозь треющие обломки двери, снеся при этом и часть стены. Сквозь клубы дыма он разглядел фигуры двух человек с пистолетами в дрожащих руках. Вот, возможно, и враг, достойный его клинка. Крагер раскалился, почуяв их страх. Но радость его была недолгой. Оба оказались гражданскими. Один техник с танзурой на макушке, другой из когорты еретических жрецов машины. Что же они могли противопоставить ему, до чего не додумались сотни убитых им ранее? Человек в одеждах служителя машины выкрикнул, что-то и выстрелил, но попал лишь в стену рядом с Крагером. Техник нажал на спусковой механизм секундой позже и выстрел оставил вмятину на силовом доспехе, заставив воина отшатнуться назад. Прежде чем приспешник Империума смог выстрелить снова, Крагер бросился вперед и с размаху ударил его в лицо кулаком с такой силой, что голова безумца слетела с плеч, а из тела выплеснулся фонтан крови вперемешку с обломками костей. Адепт выстрелил снова, на этот раз попав Крагеру в спину. Он резко развернулся и вырвал пистолет из руки жреца, заодно оторвав и всю кисть. Адепт упал на колени, в ужасе глядя на истекающую кровью рваную культю Достав из кобуры свое оружие, Крагер уже был готов разделаться с жалким трусом, но его остановил вкрадчивый похожий на шипение голос, раздавшийся из разрушенного дверного проема. «Ты собираешься отнять у меня победу, Крагер? Крайне неразумно с твоей стороны». Крагер обернулся, ощущая, как кровь приливает к лицу, и опустил пистолет. «Нет, мой повелитель!» – запинаясь, ответил он и упал на колени. Неожиданное появление кузнеца войны заставило его почувствовать себя благоговеющим ничтожеством. Один из самых могущественных командиров Железных Воинов прибыл, чтобы насладиться победой, и комната наполнилась тьмой. Крагер едва мог разглядеть доспехи цвета почти черного железа и жестокое лицо, тускло светившееся во мраке лицо источавшее столь ужасающую силу что крагер едва сдержался чтобы не заморать шлем рвотой от одного только присутствия своего предводителя доспех кузнеца войны из вороненого железа не имел себе равных даже не поднимая глаз крагер видел ряд бегущую под его просвечивающей поверхностью где клубились аморфные образы и искаженные гримасы ми лица Их стоны, исполненные страданий, звучали почти на грани слышимости. Плач душ, навеки заточенных внутри проклятого тела кузнеца войны. В грохоте его шагов слышался груз прожитых веков и безграничная власть того, кто сражался на ненавистной терре рядом с примархом легиона, великим Пиртурабе. Клубы призрачного дыма отмечали путь кузнеца войны, и каждый, прежде чем рассеяться, извивался и скручивался, словно от боли. Пока ему не будет позволено, Крагер не смел посмотреть на своего командира, иначе ему грозила мгновенная смерть от руки одного из терминаторов-телохранителей. Они замерли на почтительном расстоянии от своего повелителя, пока тот медленно обошел вокруг Крагера. Кузнец войны провел закованными в броню пальцами по вмятинам, оставшимся на доспехе его воина после боя, и Крагер вновь почувствовал подступающую липкую тошноту. Каждая клетка его тела содрогалась от этих прикосновений, и только благодаря мантре ненависти, которую он безостановочно повторял, Крагер не потерял сознание. Хотя боль была почти невыносимой, он страстно желал обрести такую же силу. Каково это — подчинить себе энергию имматериума, заставить его силу течь в своих венах вместо крови? Ты действуешь опрометчиво, Крагер. Неужели десять тысяч лет войны тебя ничему не научили? Я хочу только служить, убивая всех, кто мешает нам исполнить наше предназначение. Смех кузнеца войны был подобен звуку земли, падающей на гроб в могиле. Не говори мне о предназначении, Крагер. — Я знаю, ради чего ты сражаешься, и возвышенные слова тут ни при чем. Кузнец войны склонился над ним, и волна слепящей боли пронзила череп Крагера. — Меня устраивает, что ты уничтожаешь лакея вдохлого бога, но постарайся сделать так, чтобы твои потребности не мешали удовлетворению моих. Не в силах произнести ни слова, Крагер кивнул, вновь ощутив, насколько близко кузнец войны подошел к моменту трансформации. Оставаться в сознании становилось все труднее. Кузнец войны отвернулся, и Крагер вздохнул с облегчением. Предводитель железных воинов стоял рядом со все еще дрожащим телом адепта. Краем глаза Крагер мог различить расплывчатый контур фигуры своего повелителя, который склонился над скулящим в страхе жрецом с окровавленным обрубком вместо руки. «Джарек килмаур мой колдун, упоминал этого человека, однорукий служитель машины. Он важен для меня, Крагер, а ты почти что убил его. Я... я прошу прощения, мой повелитель. «Ты его получишь, если позаботишься о том, чтобы он остался в живых. Если он умрет, ты отправишься следом за ним в ад». Пообещал кузнец войны и широким величественным шагом покинул зал. С уходом командира Крагер почувствовал, как тошнотворные спазмы постепенно стихают, и поднялся на ноги. Подойдя к нычущему от боли, залитому кровью адепту, он взялся за его мантию и резким бесцеремонным движением потащил к выходу. Причины, по которым кузнец войны пожелал сохранить жизнь этому человеку, были неведомы Крагеру. Но если на то воля его повелителя, пусть будет... Так... Глава четвертая. Последние звуки битвы стихли, и командиры трех великих род железных воинов, пришедших на гидру Гидрукордатус, собрались по зову своего повелителя. Кузнец войны стоял во всем великолепии своей чудовищной силовой брони, довольной кровопролитием, что разразилось ради него. Три избранных чемпиона стояли перед ним, преклонив колени. Броня каждого была забрызгана кровью, отливавшей оранжевым в лучах полуденного солнца. Кузнец войны, не обращая на них внимания, обозревал искореженные пустоши, что когда-то были космопортом. Однако картина тотального разорения была обманчива. Неуклюжие наземные машины были спущены с орбиты меньше часа назад, но уже сгребали разбитые самолеты и десантные капсулы со взлетно-посадочных полос и платформ. Мертвые тела сминались их мощными траками, скапливались в широких ковшах тракторов, что бесцеремонно спихивали их в гигантские воронки от бум Кузнец войны обратил взор к пылающему небу, вспоминая тот момент, когда он впервые взглянул на этот мир. И планета, и сам он тогда были совсем иными, так что кузнец задался вопросом, знают ли те, кто называют это место своим домом, как так вышло, что оно теперь напоминает столь милую взору преисподнюю. Высоко вверху он увидел массивную тень, размытую и нечеткую, но видимую благодаря его усовершенствованному зрению. Там, в пылающем мареве верхних слоев атмосферы, массивный корабль, борясь с тягостным влечением гравитации, извергал сотни транспортов из своего брюха, словно матка приплыла. Каждая из детенышей была сотни метров длиной и битком набита рабами, солдатами, боеприпасами, оружием, осадными машинами, инструментами и всеми прочими материалами, необходимыми для осаждающей армии. Форикс знал свое дело, так что кузнец войны был уверен, эта сложная и тонкая операция пройдет без проблем. Он также понимал, что время было его злейшим врагом. Абаддон-разоритель приказал завершить операцию до того, как его собственный тайный план придет в исполнение, взамен пообещав забыть, что железные воины некогда отстранились от него. Для кузнеца войны приказ Разорителя попахивал тем же самым предательством, что когда-то давным-давно привело Железных Воинов в объятия темных богов. Пертураба совершил ошибку, доверившись тому, кого называл другом и господином. Кузнец войны этой промашки не повторит. У Абаддона, может быть, и есть какие-то планы, но у кузнеца войны имеются свои. Было некое приятное совпадение в том, что он вернулся на Гидрукордатус. Сегодня он стоял на пороге величия. Он вернулся на планету, где впервые применил навыки, усвоенные им еще в бытность Неофитом на Олимпии. То, что он когда-то помогал создать, сегодня он же и разрушит до основания. Он снова взглянул на своих боевых командиров, по очереди изучая их. Форикс, капитан первейший из великих род. Вместе они удерживали последние врата дворца Джорельфия. Он же командовал отступлением Стерры и принес клятву верности над клонированным телом самого хуруса Его опыт был несравним ни с чем. Кузнец войны ценил его совет больше других, потому что хоть пламя славы давно погасло в его братья-одногодке, десять тысяч лет войны не ослабили фурикса ибо сила хаоса наполняла его тело невероятной силой терминаторский доспех воины был выкован в кузнях самой олимпии и каждый его элемент вручную создан мастерами чье умение уже давным-давно стало не более чем от галлуком легенды рядом с ним крагер молодая кровь конечно говорить так было бы смешно учитывая что он прошел почти столько же битв сколько и фурикс Однако крагер был и оставался молодым сорвиголовой, который всегда ощущал физическую необходимость быть в самом пекле боя. Его доспех был выщерблен и прожжен в десятках мест, что служило доказательством боевого неистовства хозяина, но кузнец знал, что Крагер обладал слишком хитрым умом для простого мясника. Не Кхарн из Пожирателей Миров, но целеустремленный убийца. Будь он другим, одним из тех, кто поддался голоду кровавого бога, то не прожил бы так долго. Несмотря на то, что они избегали смотреть друг на друга в его присутствии, кузнец войны чувствовал ненависть между Крагером и полукровкой Хансю. В жилах Хансю текла кровь Олимпии, но в него также была имплантирована геносемя, вырванное из старых врагов, имперских кулаков. Кровь Хансю была осквернена частицей Рога Ладорна, Шавки трупа на троне. И этого Крагер никогда ему не простит, невзирая на то, что деяния Хансю были как минимум столь же велики, как и его собственные. Именно Хансю провел штурмовой отряд смертников через брешь в Кадийском бастионе на можно 4 после того, как залп огня Василисков уничтожил капитан Он лично прорвал осаду Севастафорка и привел Ларгомарское восстание к абсолютной победе. И все же ничто не могло искупить факт наличия в нем той ненавистной крови. И эта причина вкупе с некоторыми другими объясняла, почему кузнец войны не возвел Хансю в капитаны какой-либо из великих род, хотя тот полностью подходил для этой должности. Кузнец войны ощущал запах веры и амбиций в Хансю, и сей гнусный аромат его очень порадовал. Этот рискнет многим ради чести стать капитаном. Соперничество, тщательно взращенное кузнецом в командирах, было словно пряностью, услаждавшей его вкус. Кузнец войны давно уже смотрел на мир не так, как остальные люди. Его взгляд пронизывал им материю, прозревая вещи, недоступные уму смертного, вещи, которые ввергли бы неподготовленный разум в безумие. В каждом движении воздуха он видел намеки, предложения и ложь будущего. Каждая пляшущая частица бытия шептала о том, что будет, и о том, что вряд ли произойдет. Он видел мириады картин будущего, исходящие от его чемпионов. Ревущее бурление ядовитой жижи, сверкающей сквозь кошмарную тьму. Ужасный взрыв, похожий на новорожденное солнце. И могучая битва с одноруким гигантом, чьи глаза сияли ледяным огнем. Смысла этих видений кузнец не мог понять, но обещания смерти в них заставили его улыбнуться. «Вы славно потрудились, дети мои!» – начал кузнец войны, опуская взгляд на своих чемпионов. Никто даже не посмел издать и звука без повеления господина. Довольный таким благоговением, кузнец войны продолжил. «Хотя мы прибыли на этот мир по велению разорителя, но именно по моей воле сделаем, что должны». «Здесь находится крепость, содержащая нечто ценное для меня, и вскоре я заполучу это. Вы, мои сыновья, станете орудиями в этом деле. Великую награду и благоговение обретет тот, кто принесет мне то, чего я желаю. Поражение и смерть ждут всех нас в случае неудачи». Кузнец поднял голову и взглянул на каменистые склоны к западу от дымящегося космопорта. Хорошо обустроенная дорога вела прямиком к их цели, причине грядущей битвы. В конце той дороги кузнец войны знал, что венец всего, за что он боролся, спрятан внутри планеты. Была награда столь ценная и тайная, что даже самые высокопоставленные и могущественные люди в этом прогнившем империуме не знали о ее существовании. Оставив своих чемпионов, кузнец войны направился к украшенному лантрейдеру с толстыми бронированными плитами, привинченными к бокам, и сверкающими бронзой и гусеницами. Адамантиевая дверь открылась, приветственно зашипев, и кузнец обратился к трем командирам. «Идемте, узрим врага, которого мы должны уничтожить». Хансю был наготове Из башни своего командирского носорога он наблюдал за небом, ожидая угрозы с воздуха, что могла бы навредить колонне машин Он не ждал ничего особенного, так как космопорт был в их руках, а небеса полны транспортов, прибывающих с орбиты. Но природная подозрительность заставляла Хансю соблюдать осторожность. В горло попала пыль. Нейрогланды, вживленные в глотку, определили химический состав воздуха, и Хансю отхаркнул за борт машины немного слизи. Гланды функционировали далеко не так хорошо, как раньше, и множество оттенков яда, которые он ощущал, были незнакомы. Но он зачерпнул достаточно скверный из воздуха, чтобы понять, что раньше атмосфера планеты была смертельной для любого живого существа, ступившего на эту мертвую поверхность. Он вытянул шею, оглядываясь назад, на дорогу, по которой они ехали, на пыльные безжизненные скалы, что последние три месяца были его дома. Над горами, с которых орбитальная бомбардировка стряхнула вековые скопления песка, висел туман. При нормальных обстоятельствах залп с орбиты был бы очень рискованной затеей, а хирургический удар и вовсе невозможен. Однако успех диверсионной миссии Хан дал орудийным демонам камнелома возможность прицелиться и выместить страшную ярость боевой баржи на средствах планетарной защиты. Как прекрасно было ощущать бронированную мощь носорога под собой, направляясь на войну во главе войска. Враг ожидал их, и Хансю предвкушал восторг сражения, что горячо стучал в венах, волнуя кровь. Битва за космопорт принесла гигантское облегчение, но теперь он с нетерпением ожидал уничтожения имперской крепости, логических методов, четких целей и результата, порожденного тщательным планированием и организованностью. Воздух наполнился пылью, и Хансю снова сплюнул, гадая, что могло произойти с планетой, после чего она стала такой пустынной. Но тут же отбросил этот вопрос как бессмысленный. Подняв голову, он увидел на вершине горы урчащие двигателями бронетранспортеры Крагера, Форикса и Кузнеца Войни. Клубы черного дыма поднимались над выхлопными трубами в виде горгулей. Удручало, однако, то, что ему самому приходилось двигаться позади ротных капитанов, как какой-нибудь собачонки. Он воевал и убивал столько же, сколько Крагер с Фориксом, совершал гнусности, преследуя их цели, вел людей сквозь огонь, проявляя себя снова и снова. Но почему же ему постоянно отказывают в присвоении звания капитана? Почему ему приходится бесконечно сражаться за право быть признанным? Ответ на этот вопрос пришел сам собой, как только он увидел пятна высохшей крови на рукавице доспеха. Нечистая кровь была его проклятием. Быть созданным семени врага – это не только оскорбление ему в той же степени, что и врагу, но еще и постоянное напоминание о том, что он не истинный железный воин, несмотря на те фрагменты геносемени, что были переданы ему от избранных с олимпий Обида росла, и он подавлял ее, наслаждаясь ее пепельным привкусом. Обиду вынести проще, чем запах бессилия и отчаяния, который, как он считал, исходит от него, и осознание того, что, несмотря на все усилия, он не будет принят. Водитель носорога, бывший когда-то железным воином, а ныне настолько мутировавший, что уже представлял собой некий симбиоз с машиной, выехал на вершину горного хребта, остановившись рядом с Фориксом. Старый ветеран приветствовал прибывшего Хансю коротким кивком головы, тогда как Крагер его проигнорировал. Хансю позволил себе сдержанную ухмылку. Неважно, какую обиду он держал на своего господина, он всегда мог найти утешение в том, что его воинское мастерство было достаточным, чтобы Крагер чувствовал в нем соперника. Он знал, что кузнец войны ценил Крагера, и если твердолобый капитан второй роты чувствовал в Хансю угрозу, то тем лучше. Кузнец войны стоял на краю вершины, погруженной в мысли и Хансю поежился от безотчетного страха, скользя глазами по причудливым узорам, что оставили проклятые души, заключенные в доспехи повелителя. Когда глаза Хансю начало соднить от того, что он слишком долго задержал взгляд на доспехи, его внимание привлекло нечто несоизмеримо более великое, нежели броня кузнеца войны в Вдали, в обрамлении красно-коричневых скал долины, располагался оборонительный комплекс Гидрокардатус. Ханьсю с трудом верил своим глазам. Совершенство крепости захватывало дух. Никогда раньше он не видел столь удивительного образца военной архитектуры. Впереди, на каменном выступе высоко над плато, располагался небольшой форт с тремя бастионами и наклонными стенами из гладкого ракрита. Перед центральным бастионом стояла высокая башня с амбразурами. Она защищала узкое ущелье между левым и центральным бастионами. Башня доминировала над плато, и Хан сразу понял, что в грядущей осаде ее уничтожат в первую очередь. Высота и крутизна склонов под крепостью уже сами по себе представляли серьезную преграду. Так что Хан очень хорошо понимал, любая атака на эти стены станет делом весьма кровавым. Каждый сантиметр плато перед фортом наверняка усеяно орудиями, и подойти к главной крепости невозможно, пока этот клочок земли находится в руках империума. Поведя взглядом дальше на север от высокой крепости, Ханчю вдруг забыла впечатлении что произвел на него форт. Тот был всего лишь младшим братом главной цитадели, его воин почувствовал, как кровь молотом застучала в его сердце при одной мысли о штурме столь могущественного сооружения. Ее пропорции были настолько совершенны, что в сознание Хансю невольно закралась мысль, способен ли он или кто-то из ныне живущих Железных Воинов создать столь божественное творение. Два обширных бастиона, достаточно крупных, чтобы вмещать тысячи бойцов, угрожающе нависали по обеим сторонам долины, но еще большая их часть была сокрыта в толще склона, нисходящего к ногам Хансю. Геометрия конструкции была безупречна, а точность постройки являла собой чудо. Длинная куртина соединяла эти два укрепления, и между ними Хансю увидел крышу передового ревелина постройки, похожей на букву ВИ. Равелин защищал стену и ворота внутри от атак, и мог смести осаждающих с бастионов убийственным фланговым огнем. Обе стороны Равелина перекрывались, в свою очередь, фронтами бастионов, так что нигде не было укрытия от бури ружейного огня и артиллерии. Несмотря на то, что поверхность земли скрывала подножия бастионов и Равелина, Хансю знал, что та местность – смертельный лабиринт из волчьих ям, огненных ловушек, пристреленных площадей, минных полей и других опасных сюрпризов. Сотни метров колючей проволоки простирались от самых краев Глассиса, вала, насыпанного на переднем краю рвана против стен для затруднения прицелой артиллерии. Колючка покрывала всю долину сплошным зазубренным ковром. Большая часть крепости была скрыта от взора восходящим склоном земли и хитростью строителей. Но в центре самой северной точки долины Ханьсю заметил блокхаус в форме румба, построенный на вершине склона. Верхние проходы его ощетинились орудиями. Его местоположение означало только одно – он охранял нечто, находящееся под ним и скрытое от глаз. Возможно, вход в подземные укрепление в самой горе. На возвышенности, в километре на запад от Блокхауза, располагалась украшенная башня с крылатыми ангелами на крыше, высеченная из гладкого черного камня. Даже отсюда Хан мог видеть, что она построена из материалов не местных, но привезенных с других миров Дорога, уставленная по краям статуями, уходила вниз от башни, исчезая из виду за горизонтом из вершин бастиона. Каково было ее предназначение и каким образом столь изящный экземпляр архитектуры оказался вдруг в таком пустынном месте оставалось тайной, но Хансю не придал ей никакого значения. Стратегической важности в грядущем штурме эта тайна не имела, и потому была ему безразлична. Кто бы ни спроектировал эту цитадель, он был настоящим мастером своего дела, и Хансю почувствовал будоражащее шевеление в животе, когда представил, как эта местность будет кишать людьми и машинами, наполнится кровью и смертью, как будет грохотать со склонов долины артиллерии Он представил ослепляющие клубы едкого ядовитого дыма и крики умирающих людей, тонущих в вязкой, жидкой грязи под могучей поступью титана. Что за секреты хранила эта цитадель? Какое могучее оружие или неведомое сокровище было сокрыто в ее стенах? По правде говоря, Ханьсю это было безразлично. Сама возможность штурма этого величественного сооружения уже была большой честью желание кузнеца войны узнать тайну цитадели было достаточным для Хансю, который поклялся, что как бы то ни было, что бы ни пришлось сделать для этого, он первым ворвется в проломленные стены цитадели. Гулкий грохот эхом донесся из долины, и Хансю заметил облачко грязного дыма, расцветающее за стенами передового форта. Еще только завидев снаряд в воздухе, Хансю уже понял, что тут не долетит И действительно, боеприпас врезался в землю в полукилометре впереди от того места на краю горы, где они стояли, швырнув в воздух огромные куски земли в клубах дыма. Кузнец войны проследил взглядом в направлении выстрела и сказал «Битва началась. Пора бы нам побольше узнать о возможностях наших врагов». Затем он повернулся к своим чемпионам и кивнул Крагеру привести пленников». Глава пятая Командир 383-го полка джуранских драгун Претер Вобен глубоко затянулся сигарой и закрыл глаза, позволив клубам едкого сизого дыма задержаться во рту, прежде чем медленно выдохнуть. Толстая сигара была подарком от адепта Наицина, и хотя в обычных обстоятельствах он предпочитал более мягкий черут, в крепком вкусе этой огромной, вручную скрученной сигары было что-то на удивление приятное. Наицин курил такие постоянно и истово клялся, что в один прекрасный день имперские апотекарии наконец признают, что сигары – достойный спутник досуга для мужчины В этом Вобан не был уверен, но если Наицину приходила в голову идея, поколебать его убежденность было непросто. Вобан оперся на железное ограждение и оглядел простиравшийся перед ним пейзаж. Вид, открывавшийся с южного балкона зала для брифингов, был, мягко говоря, впечатляющим. В день, когда Вобан впервые увидел этот мир, оранжевый цвет пылающего неба поверг его в трепет своим первозданным огнем. Но сейчас это сияние вызывало лишь тошноту. Впрочем, как и многое другое на этом забытом императором обломке скалы. Покрытые пеплом вершины гор тянулись до горизонта. И если бы не холодное бешенство, в котором пребывал Вобан, и густые столбы черного дыма на юго-востоке, суровый пейзаж мог бы даже показаться красивым. Пока он жив, Вобан никогда не забудет ужасающие сцены из Еирихонских водопадов, увиденные им на пикт-передатчике. Космопорт стал багряным от крови его полка. Груз вины за смерть его солдат не становился легче от мысли, что он был бессилен предотвратить ее. Это были его люди, и у них было право полагать, что командир не станет рисковать их жизнями безвеской на ту причину. Он не выполнил свой долг перед подчиненными, и горечь этого провала болезненной занозой терзало его сердце. Иерихонские водопады в руках врага, и столько погибших, что он как солдат даже не мог представить. Вобан поймал себя на том, что он обозревает величественную панораму крутых горных склонов, думая о грядущих сражениях. Какая разница, подумал он, погибнут они или выживут? Разве из-за этого горы рассыплются в пыль, ветер умерит свою ярость или солнце потускнеет? Конечно же нет, но затем он вспомнил чудовищные картины из Ерихонских водопадов. Зло, которое они сулили, не шло ни в какое сравнение со всем, что Вобану довелось пережить прежде, и каждый нерв в его теле содрогался от мысли о подобных силах. Во Вселенной для них не должно быть места. Существа, способные на такое кровопролитие, по самой своей природе были злом, и их следовало остановить. Возможно, скалам и солнцу нет дела до того, что они тут и погибнут. Но Вобан знал, что подобное зло должно встречать сопротивление везде, где бы оно ни появилось. Голос заставил его очнуться от мрачных мыслей. У бронированной двери, ведущей в зал для брифингов, в кашляя от душного воздуха, стоял один из штабных офицеров. Он прижимал к груди толстую пачку папок и бумаг. «Все собрались?» – спросил Вобан. «Да, сэр, все уже прибыли» сообщил офицер. Вобан кивнул, и штабист с облегчением поспешил скрыться внутри. В последний раз, окинув взглядом высокие горные пики, Вобан глубоко вздохнул, одернул свой небесно-голубой мундир и застегнул воротник. Даже во время войны надлежало помнить о приличиях. Вобан дрожал, и хотя он говорил себе, что причиной тому прохладный воздух гор, в это верилось только отчасти. В этот мир пришел враг, более жестокий, чем могло представить его воображение, и теперь им предстоит решить, как с ним сражаться. В зале для брифингов Вобану показалось слишком жарко, но он не обратил внимания на капли пота, на лбу, и направился к своему креслу во главе стола для совещаний Стены украшали флаги и эмблемы всех полков, многие века защищавших цитадель, и Вобан почтительно кивнул призраком своих предшественников. Все места были заняты. За длинным овальным столом собрались старшие командиры его батальонов и начальники станции. С одной стороны сидели командиры его полка, Михаил Леонид, его заместитель, и командиры трех батальонов – Пит Андерс, Гуннар Тедески и Морган Кристен. С другой стороны стола расположились представители Адептус Механикус. Адепт Нейцин сидел, положив на стол затянутые в перчатки руки, и курил длинную сигару, выгоняя дым из искусственных легких через выхлопные отверстия вдоль гибкого серебряного позвоночника. За его спиной выстроилась свита из слепых писцов и автоматических записывающих устройств, кропотливо фиксировавших каждое слово и жест своего повелителя. Рядом с наицином голопроектор в бронзовой раме показывал мерцающее изображение пепельно-бледного лица, окруженного нимбом проводов и булькающих трубок. И лицо то и дело искажалось в гримасе, когда мускулы пытались воспроизвести полузабытые мимические движения, принесенные в жертву пульсации машин вместе с органической природой владельцев. Архимагас Каэр Амаэтон, смотритель цитадели Гидрокардатус, хмуро взирал из глубин своего святилища машин, где он был навечно связан с бьющимся механическим сердцем цитадели, навсегда подсоединен к каждому процессу ее функционирования. То немногое, что еще оставалось от тела Амаэтона, было так глубоко погружено во внутреннюю матрицу цитадели, что он уже не мог покинуть свое искусственное жилище в самом сердце крепости. Младшие офицеры сновали вокруг стола, разливая кофеин и раздавая материалы для брифинга, испещренные колонками цифр с указанием численности боеспособных частей и состояния снабжения. Вобан недовольно заворчал. «Есть три вида лжи», — сказал он, быстро проглядев документ. «Ложь, наглая ложь и статистика». Позади стола техники с выбритыми затылками готовили проектор для демонстрации графиков, составленных по приказу Вобана. Немного в стороне была установлена стального цвета кафедра. Как только техники и адъютанты покинули зал, Вобан встал и занял место за кафедрой. Выдохнув облако густого дыма, суровый командир обратился к военному совету. «Итак, джентльмены, нам нанесли серьезный удар, и вполне вероятно, ситуация еще ухудшится, прежде чем наступит перемена к лучшему». Такое, по-видимому, пораженческое заявление заставило нахмуриться некоторых младших офицеров. Не обратив на них внимания, Вобан продолжил. «Времени у нас немного, поэтому буду по возможности краток. А затем мы начнем наш ответный удар. Нам здорово досталось, но если мы будем действовать незамедлительно, думаю, у нас есть неплохой шанс дать врагу по зубам. Прежде всего, я кратко обрисую наше положение на настоящий момент. Я сделаю это быстро, поэтому не отвлекайтесь. И если я задам вам вопрос, отвечайте без промедления». Ваши вопросы вы сможете задать, когда я закончу. Приняв молчание офицеров за знак согласия, Вобан повернулся к проектору у себя за спиной, на которой была выведена крупномасштабная карта цитаделей и окрестностей. Иерихонские водопады были отмечены красным, а цитадель Тор-Кристо и соединяющий их подземный туннель – зеленый. Как вы видите, враг занял Иерихонские водопады и лишил нас любой возможности воспользоваться тамошним оборудованием. В силу этого мы также лишились прикрытия с воздуха и возможности нанести удар с помощью авиации. Вобан повернулся к Гуннару Тедески. Сколько там базировалось самолетов, майор Тедески? Невысокий и плотного сложения майор еще в бытностью свою пилотом мародера лишился руки и правого глаза, вместо которого в выжженной глазнице заняли грубые и неровные шрамы. Во время обстрела у и колонны он был сбит и попал в плен, пройдя через пытки в лапах зеленокожих прежде, чем воины 4-й роты ультрадесанта освободили его. Тедески ответил, не заглядывая в свои бумаги. «Пять эскадрильей молний и четыре мародеров. В общем, 112 самолетов, по большей части перехватчики. И, как мы подозреваем, большая часть их уничтожена». «Хорошо. По крайней мере, мы с большей долей уверенности можем сказать, что враг не будет использовать против нас нашу собственную авиацию. Как бы то ни было, помимо этого, на нашей стороне все еще остается преимущество в логистике и стратегии. Как долго это будет, продал...» «Прошу прощения, полковник Вобан», — перебил его мага Снеицин. «Не могли бы вы объяснить, что привело вас к такому выводу? Как я понимаю, мы лишились нашей единственной связи с внешним миром. «И в данный момент враг использует наше же оборудование, чтобы доставлять на поверхность планеты все новые войска и военные машины. Не вижу, как это может стать нашим преимуществом». Не делая попыток скрыть раздражение, Вобан облокотился на кафедру и заговорил так, как будто обращался к особенно несообразительному младшему офицеру. «Магосный Ицин, вы человек науки, а не военный, поэтому вам не обязательно это понимать, но мне совершенно ясно, что данная атака на нашу цитадель обречена на провал. В нашем распоряжении более 20 тысяч солдат, танковая бригада и пол легиона титанов Легио Игнатум. Я знаю эту крепость, я читал записи, оставленные предыдущими костелянами». Соотношение потерь при взятии бастионов в цитадели в самом худшем случае составит 4 к 1. И уверен, даже вы признаете, что такие цифры выходят за пределы того, что нам может готовить любой противник. Предоставив Наицину возмущаться столь снисходительным ответом, Вобан вернулся к экрану проектора и по очереди указал на каждую из высветившихся на нем иконок, обозначавших дислокацию войск. Наши силы распределены между основными военными формированиями. Батальон «В» базируется тут, рядом с батальоном «Б», что вместе составляет около 12 тысяч солдат и 900 единиц бронетехники. Батальон «А» был разделен на две части в Иерихонских водопадах и тор и, учитывая потери, понесенные в Иерихонских водопадах, численность батальона сейчас составляет немногим менее 7 тысяч человек. Все они в настоящее время базируются в тор -Кристо. Изображение на экране вновь сместилось, на этот раз демонстрируя на карте позиции и численность вражеской армии. Что касается противника, нам известно, что со времени битвы у водопадов из космопорта выдвинулись лишь немногие силы. Мы можем только строить догадки об их численности, но по нашим предположениям, у них не более 30-40 тысяч солдат, которые хорошо вооружены и на данный момент не испытывают недостатка в мотивации и умелых командирах. Вобан сделал паузу, чтобы грандиозность названных чисел в полной мере дошла до аудитории, и с удовлетворением отметил, что никто из его слушателей не поддался страху. «Итак, вот наша ситуация, насколько мы можем оценить ее в данный момент. Теперь я попрошу каждого из вас проинформировать остальных о состоянии вашего соединения. Говорите прямо и будьте откровенны». Если в вашей части неудовлетворительная дисциплина, есть перебои в снабжении или иные недочеты, я должен знать об этом, ясно?» Вобан повернулся к мерцающему голографическому изображению Магаса Амаэтона на другом конце стола. «Архимагас Амаэтон, вы ближе, чем большинство из нас, знакомы с техническим оснащением крепости. Есть что-нибудь, что мне следует знать?» Голографический образ Магаса задрожал, и Вобан уже собирался повторить свой вопрос, когда Амаэтон наконец ответил. В его прерывающемся голосе не было уверенности. Я считаю, наш ответ удар должен быть сильным и быстрым. Именно так. Цитадель хорошо укреплена, но, как вам известно, любая крепость неизбежно пойдет, если не прибудет помощь извне. Пока мы не уверимся, что подкрепление уже направляется к нам, это будет жизнь взаимы. Мы должны приложить все силы, чтобы продержаться, пока не прибудет подкрепление. Хорошо. Вы все слышали, что сказал Магос. «К завтрашнему утру мне нужны отчеты об укомплектованности боеприпасами по каждой станции. В обычных обстоятельствах я не люблю контратаки. Это значит, что враг захватил инициативу и вынудил нас занять оборонительную позицию. Но в данном случае я не думаю, что у нас есть особый выбор». Вобан повернулся к батальонным командирам. «Гуннер, Пит, Морган, в каком состоянии вашей части?» Питандерс ответил первым. «Клянусь жизнью, сэр, мы покажем этим шавкам, что значит уметь драться. Батальон В заставит этих нечистых псов убраться прочь, поджав хвосты, прежде чем они посмеют даже посмотреть на стены нашей цитадели!» «То же сделает и батальон а", резко сказал Тедески. «Отлично! Так держать!» Вобан улыбнулся, довольный тем, что его офицеры настроены столь решительно. Офицеры козырнули, не скрывая своего желания порадовать командира и перейти, наконец, к боевым действиям. Брифинг продолжался. Костелян Цитадели двинулся вокруг стола, энергичным жестом сжатый в кулак руки, акцентируя каждый пункт своего плана. Нам предстоит тяжелый бой, джентльмены, и мы лишим себя всякого преимущества, если дадим врагу передышку. Если принцип Сфеерах согласится с моими предложениями, его титаны и наши бронетанковые роты, используя подходящую ситуацию, смогут перенести бой на территорию врага и тем самым лишат его возможности спокойно завершить подготовку к осаде. Чем дольше мы будем сдерживать продвижение противника, не позволяя ему приблизиться к стенам цитадели, тем больше времени будет на подход подкрепления. — В какие вероятные сроки нам следует ожидать прибытия подкрепления? — спросил Леонид, подавшись вперед и опираясь локтями о стоп. — Я могу ответить на этот вопрос, — откликнулся адепт Нейцин. — Костелян Вобан, вы позволите? — Вобан согласно кивнул. Перед тем, как пали Иерихонские водопады, Магас Механикумов, находившийся там, сумел отправить зашифрованную сводку с пометкой «Высокой категории срочности». Очень скоро это сообщение получат все ближайшие авенпосты Адептус Механикус. И код секретности, который я заметил в сообщении, должен гарантировать самый быстрый ответ. Насколько быстрый? Не сдавался Леонид? Сколь-либо точно сказать невозможно. Путешествие на такие расстояния зависит от массы переменных и существует множество факторов, которые могут негативно повлиять на сроки прибытия подкреплений. А по вашим догадкам? Найцин пожал плечами. Его вздох прозвучал подобно разряду статических помех в его вокс воксусилителе. Вероятно, через 70 дней, но не позже, чем через сотню. Леонид кивнул, хотя полученный ответ явно не улучшил его настроение. «Мы отправили еще одно сообщение из нашего звездного зала, на случай, если первое сообщение не прошло». Магас Найцин неуютно поюжился и взглянул на голографическое изображение своего господина, прежде чем ответить «К сожалению, в последнее время мы столкнулись с некоторыми проблемами с кодировкой при отправке сообщений, и услуги звездного зала в данный момент для нас недоступны. Но пусть вас это не беспокоит, майор!» – продолжил Найцин с прежним самообладанием. «Враг может быть и способен взять над нами верх числом, но на это потребуется время. Время которого не будет, если подкрепление уже идет к нам. Время работает против них, они это знают, и потому будут действовать отчаянно и неосторожно. Это нам на пользу». Найцин откинулся в кресле, и Вобан вернулся на свое место. «Итак, джентльмены, всем ясно, что предстоит сделать?» Нам придется действовать точно и быстро. Ошибки – это роскошь, которую мы себе позволить не можем. А потому держить оружие наготове а сабли хорошо отточенными. Вопросы? Вопросов не было. И Вобан продолжил. Не обманывайте себя. Угроза, с которой мы здесь столкнулись, более чем реальна. Грядущее противостояние потребует максимума от вас и ваших людей. Цена победы будет высокой, чертовски высокой. И это жертва, на которую мы все должны готовы пойти. А теперь за дело! Нам предстоит битва!» Часть вторая. Первая параллель. Глава шестая. Колонна из мужчин и женщин, окровавленных, сломленных и павших духом, с трудом продвигалась по дороге, ведущей от Иерихонских водопадов вверх, к плато. Пленные шли, опустив голову. Многие были тяжело ранены и без медицинской помощи были обречены на скорую гибель. Железные воины, гнавшие их на смерть как скот, не обращали внимания на физическое состояние своих подопечных. Им достаточно было, что пленные могут идти. В колонне смешались тысячи истощенных, оголодавших рабов, привезенных на гидрокордатус, чтобы работать и умирать, и пленные, захваченные во время атаки на космопорт. Их пощадили лишь потому, что этого требовали планы кузнеца Вейли. Шагая рядом с этим жалким строем, Крагер чувствовал, как презрение к этим ничтожествам, зовущимся людьми, тугим узлом отвращения стягивает его нутро. Как могло это хнычущее подобие разумного вида даже надеяться когда-либо править галактикой? Они были слабы и следовали учениям сгнившего трупа с планеты, название которой знали немногие, а побывать на ней никогда не довелось бы ни одному из них. Необходимость использовать этот скот как пушечное мясо раздражала его, но выбора не было. Именно пленным по приказу кузнеца войны предстояло первыми вступить в битву, и честь, оказанная им таким решением, встала к Рагеру поперек горла. Он с трудом сглотнул, сдерживая нарастающую ярость. Все чаще приступы бешенства, посылаемые кровавым богом, затуманивали его сознание, и он понимал, что должен держать себя в руках. Чтобы утолить гнев, он резко ударил кулаком ближайшего пленника, превратив его ребра в осколки. Как подкошенный мужчина упал на землю, его глаза широко раскрылись, а дыхание превратилось в хрип. Некоторые из шагавших рядом пленных склонились к умирающему, чтобы помочь, но вовремя остановились, услышав предостерегающий рык крагер Без всяких церемоний раненого отпихнули прочь, и тело откатилось в сторону, освобождая дорогу для тысяч людей, идущих к «Вы идете на смерть и даже не понимаете, какая честь вам оказана!» – прокричал Крагер, едва впереди показался гребень горы. Повернувшись к нему спиной, он широко развел руки и, не останавливаясь, повысил голос, чтобы его услышали как можно больше пленников. «Я клянусь вам, если кому-либо из вас удастся выжить в задании, которое вам назначено, его пощадят. Даю вам слово железного воина!» крагер глухо рассмеявшись, уже повернулся к колонне спиной, когда из толпы донесся женский голос. «И чего стоит это слово, предатель?» Время застыло, сделав бесконечно долгими те несколько секунд, что потребовались Крагеру, чтобы обнажить цепной меч и подойти к пленникам. «Кто смеет говорить со мной?» — взревел он с лицом искаженным яростью. «Кто из вас, презренного отребья, смеет задавать мне вопросы?» Перепуганные мужчины и женщины отчаянно пытались избежать ударов меча, которым Крагер орудовал подобно мяснику, в бешенстве отсекая конечности и головы. Еще с десяток раз меч поднялся и опустился, прежде чем вновь послышался тот же голос. Теперь более громкий. «Я смею, предатель! Лейтенант Лоран Ауториан, 383-й Драгунский Джурана. И я спрашиваю, чего стоит слово такого еретика, как ты?» Крагер почувствовал, как его сознание окутывает красная дымка. Зрение сузилось, сфокусировавшись на женщине, посмевшей заговорить с ним, на артерии, пульсировавшей на ее шее, и на дуге, которую очертит его меч, прежде чем отрубить ей голову. Но он сдержал гнев и заставил себя опустить оружие. Пленница, женщина с дерзким лицом, одетая в потрёпанную небесно-голубую форму имперской гвардии, была намного ниже его окровавленная с рукой на кое-как сооруженной перевязи, она, тем не менее, смотрела на него с неприкрытой ненавистью. Узнавание, странное и противоестественное, поразило Крагера, хотя откуда пришло это чувство, он сказать не мог. С удивлением он ощутил, как гнев его рассеивается. Чего, кроме быстрой смерти, могла надеяться достичь своим непокорством эта женщина? Крагер наклонился, чтобы заглянуть Лоране Уториан в глаза, а затем схватил ее раненую руку и сжал. Ее лицо исказилось от мучительной боли, но Крагер не ослабил давление, пока не почувствовал, как под кожей трутся друг от друга острые концы сломанной кости. — Чего стоит твое слово? — повторила Лорана Уториан сквозь сжатые зубы. — Немногого. Признал Крагер и повернул руку так, что у Ториан резко вскрикнула «Но ты не лишена частицы мужества, и это мужество должно быть по достоинству вознаграждено». Рассмеявшись, Крагер отпустил руку пленницы и объявил. «Вот это пойдет в первой волне атаки!» Глава седьмая Первой мыслью, проникнувшей в туман полубессознательного состояния, в котором пребывал гвардеец хук было подозрение, что на этот раз он переборщил с выпивкой и влил в себя что-то превысившее возможности его организма. Попойки Хоука вошли в историю, но никогда он еще не чувствовал себя так поганым. Как будто разъяренный карнозавр искалашматил его с головы до ног, превратив тело в один сплошной синий Вокруг было темно и пыльно, легкие работали с трудом, и Хоук закашлялся, пытаясь понять, что происходит. Он медленно открыл глаза и подождал, пока взгляд сфокусируется. Прямо перед ним была ракритовая поверхность, очень похожая на пол станции слежения, но кроме нее ничего не было видно. Клубы пыли призраками парили в оранжевом свете. Хоук попробовал повернуться, и обжигающая боль пронзила левое плечо, заставив его ругнуться по руке стекало что-то липкое. Он осторожно повернул голову и попытался сориентироваться в выжженных, пропитанных едким дымом руинах, среди которых оказался. У стены лежала обугленная бесформенная масса, но в полумраке Хоук не мог понять, что это такое. В ушах звенело, и всякий звук от собственных движений казался дребезжащим и бесконечно далеким. Он опять повернулся, перекатился на спину и заскрипел зубами от боли, вновь окатившей плечо. Но после этого маневра ситуация немного прояснилась. Его ноги были зажаты под чем-то тяжелым. Использовался.